Мазамбик, район Чинхада. Вечер, 13 июля 2009 года. В путь мы двинулись только в 4 часа вечера, когда спала дурящая жара и стало просто жарко. Удивительно, но преподанный еще в школе морпехов на курсах выживания способ собирать влагу дал результат. Примерно два стакана относительно чистой, горячей воды проглотили разом. Воду надо было экономить, а эта вода все равно, что подарок небес. Свернулись, как смогли, замаскировали место лежки и пошли вперед. Я шел первым, вернул на автомат глушитель на случай неожиданных встреч. Марина отставала от меня на 50-70 метров. Это и правильно. Снайперы должен так идти, чтобы в случае заварушки Успеть залечь и поддержать огнем. До заката оставалось пройти еще 20 километров. Остановились, когда совсем стало темно, заметив подходящее место. Я глянул на карту. До берега оставалось примерно еще сорок, а дальше... А дальше как получится. Возможно, стоит раздобыть где-то лодку и оставшуюся часть пути до плотины преодолеть по воде. А может и не стоит. Плотина Кабурабаса сейчас основной источник валюты для нищего Мозамбика, и поэтому они должны охранять ее как зеницу ока. В том числе и от нападения с воды. Должны были усвоить уроки, преподанные Родезийской САС. Солнце закатывалось медленно. Огромный багровый диск медленно, словно нехотя, погружался в пучину горизонта, окрашивая весь мир в разные оттенки багрового и черного. И если мы готовились ко сну, то буш с наступлением темноты оживлялся. В качестве места для отдыха я выбрал дерево. Не знаю, как оно тут оказалось при вечной засухе, как смогло вырасти. Но оно росло, тянулось кривоватыми толстыми сучьями к небу. И его размеры идеально подходили для того, чтобы на нем переночевать. Марине, судя по ее уверенным действиям, ночевать таким образом было не впервой. Поднялась, нашла место, привязалась, чтобы не упасть во сне. На этой ветке она чем-то смахивала на огромную кошку. Красивую, надо сказать. Чем больше я на нее смотрел... Ну да ладно, не будем. Как джентльмен, самые тяжелые дежурства я взял на себя. Уже крыша поехала от недосыпа. Перед глазами плыл какой-то черный туман, как вдруг меня буквально подбросило. Я едва не свалился с ветки на землю. Чудовищный звук, больше похожий на рев самолетной турбины при взлете с авианосца, Буквально парализовал меня. «Лев!» Огляделся, стиснув автомат. Вообще меня не пугало ничего, но... «Лев!» Самец льва мог достигать весии трехсот килограммов, и такой вот зверюге постоянно хочется жрать. Лев был недалеко от нас, метрах в тридцати всего. Громадные, полыхающие желтым пламенем глаза с недоумением смотревались в нас. Как посмели эти придурки заночевать на моем дереве? Автомат я всегда держал в полной боевой готовности, патрон в патроннике, переводчик-предохранитель в среднем положении на автоматическом огне. Но с львом это все не поможет. Даже если я всажу у него целую очередь. Он, скорее всего, успеет до меня добраться. Умом я понимал, что лев вряд ли станет на нас нападать, если до сих пор этого не сделал. Что леопард гораздо опаснее, а буйвол опаснее и льва, и леопарда. Если лев перед нападением рычит и всегда нападает только на одного человека, то леопард при нападении убивает всех, одного за другим причем с чудовищной скоростью. Вдобавок леопард охотится на обезьян. Это его любимая еда, и он прекрасно знает, как расправляться с приматами на уровне инстинктов. Бросается, задними лапами выпускает кишки, зубами вцепляется в голову или в горло, передними лапами снимает скальп. На это у него уходит секунда, после чего он бросается на новую жертву. Но поснее всего, самый опасный из всей африканской пятерки, конечно, буйвол. Несколько сот килограммов веса, копытные рога, рога и крайне дурной характер. Вдобавок, буйвол очень хитер, как человек. Нападает он всегда со спины и всегда бесшумно. Он не рычит перед нападением, как все кошачьи. Бесшумно и молниеносно, остановить его может только смерть. Но рядом не было ни леопарда и ни буйвола. Был лев. Скорее всего, молодой и любопытный самец, явно хорошо пообедавший днем и желающий с кем-нибудь пообщаться. Вот только я общаться с ним не хотел. Лев оказался не один. Посмотрев по сторонам, я увидел еще в двух местах горящие желтом угольки глаз. Похоже, собрался весь Прайд. «Львиная стая. Примечание автора». «Гранату, что ли, кинуть?» «Не бойся. Они просто хотят проверить, кто кого». Сосредоточив все свое внимание на львах, я даже не заметил, как ко мне подобралась Марина. «Хороша проверка». А если бросится? Не бросится. Если бы захотели броситься, бросились бы. Иди спи. Я подежурю.